В большом книжном магазине витал ностальгический запах бумаги. Недавно изданные книги продавались на первом и втором этажах, букинистические на третьем и четвертом. На пятом и шестом по запросу клиентов печатали и переплетали книги с электронных версий, а на седьмом располагалось кафе, где только что изготовленной книгой можно было насладиться. Харуюки поднялся на лифте сразу на седьмой этаж и первым делом внимательно оглядел просторный зал. Из трех десятков столиков где-то две трети были заняты посетителями, которые в основном одной рукой листали страницы, а другой держали какой-нибудь напиток. Как ни странно, школьников и вообще молодо выглядящих людей было довольно мало. Три компании, по четыре человека в каждой, читали маленькие книжечки. Ещё один сидел за небольшой книжной подборкой. Понять, кто из них Аквакарент, было невозможно. Не исключено, кстати, что он вообще не здесь, а в самом магазине внизу. Однако, я уже приготовился к худшему, когда влез в это дело. Харуюки шагнул в зао ровно в полвторого. Когда была назначена встреча, время высвечивалось в нижнем правом углу его поля зрения и подошел к стойке, за которой стоял пожилой официант. Это тоже было в его инструкции. «А у меня назначена встреча за 17 семнадцатым столиком». И Харой Юки проводили куда нужно, однако за столиком никого не было. На деревянной столешнице стояла слабо дымящаяся чашка с кофе и лежала небольшая сумка. Столик был на двоих. Харуюки сел, проглядел бумажное меню, принесенное официантом, и заказал апельсиновый сок. Выдохнув, вновь оглядел зал. Столик справа примыкал к окну и через стекло открывался отличный вид на дзинботё. За столиком спереди и слева сидели взрослые. У Хоруюки не было ощущения, что на него смотрят, но Аквакарент наверняка наблюдал за ним откуда-то. Харуюки додумал до этого места, когда его внимание привлёк слабый электронный звук. Через несколько секунд он повторился, и тогда до Хоруюки дошло. Звук исходил из белой сумки на столе. Услышав звук в третий раз, Хоруюки робко сунул руку в сумку. Пальцы нащупали что-то плоское. Он потянул, и на свет появился планшетник. До того, как нейролинкеры получили повсеместное распространение, такие планшетники служили многофункциональными устройствами. Сейчас на 7-дюймовом электролюминесцентном экране отображалась лишь программная клавиатура. Над ней виднелась команда «Введите имя». Арита машинально начал печатать «Он». Но тут же спохватился и поспешно нажал бэкспейс. Потом снова принялся набирать. Естественно, silver Кроу. Как только Харуюки нажал Enter, экран сменился. Непричесанные волосы, изогнутые под дурацким углом брови, круглые глаза, удивленные щеки. В общем, на экране было не что иное, как лицо Харуюки. Снимок был сделан мини-камерой в верхней части планшетника. Практически сразу он исчез, сменившись новой надписью «Компенсация получена! В 13.40 будет запрошена миссия! Ожидайте!» Фраза держалась на экране всего 10 секунд, потом экран погас, планшетник отключился. Чисто на автомате, убрав планшетник обратно в сумку, Харуэки невольно задумался «Почему? Почему этот загадочный телохранитель, этот Аквакарент, так делает?» Полминуты он беспрерывно потягивал только что принесенный апельсиновый сок, подпитывая мозг. Конечно, такая информация, как фото и полное имя бёрст линкера, обладает в ускоренном мире невероятной ценностью. Если её опубликовать, к жертве могут явиться вышибалы и забрать все бёрст-поинты. Даже самая базовая информация может дорого стоить. Но если ты клиент Аквакарента, значит у тебя совсем мало очков, и ты новичок не выше второго уровня. Такие бёрстлинкеры вряд ли привлекательная цель для нападения в реале. А может идея в том, чтобы сорвать созревший плод? Может эту фотку придержат, а потом продадут вышибалом, когда очки подрастут и вернутся в безопасную зону? Вчера вечером, правда, так ему говорил другое. Аквакарент защищает Бёрстлинкера. И после этого ещё ни на кого не нападали в реале. И ведь если бы такое произошло, популярность Аквакарента как телохранителя мгновенно рассыпалась бы, как карточный домик. Его просто перестали бы нанимать. В общем, почему он играет в телохранителя и требует в качестве платы реальную информацию, по-прежнему большая загадка. Пока он размышлял, индикатор минут на часах сменился с 34 на 35. Внутренности Харой Юки вновь скрутило от волнения, и одновременно с этим он получил еще некий сигнал от организма. «Ой, плохо!» Харуюки поспешно оглядел комнату и, увидев туалет, встал. Во время дуэли все физиологические потребности тела блокируются, поэтому берстлинкеры традиционно стараются разобраться с ними заранее. Харуюки снял джемпер, повесил его на спинку стула и быстро засеменил к туалету. Господи, в наше технологическое время, надеюсь, избавляться от ненужных жидкостей тоже научатся онлайн. То ли из-за мысли, забивающих голову, то ли из-за того, что он по привычке сутулился, утыкаясь взглядом в пол, то ли из-за того, что нейролинкер был отключен от глобальной сети, то ли по всем трем причинам сразу. Так или иначе, Харой Юки, входя в коридор, возле которого был знак туалета, слишком поздно заметил, что навстречу ему из-за угла кто-то вышел. Тот человек остановился за метр, и столкновения бы не было, если бы Харуюки смотрел как полагается. Однако задумавшийся и глядящий вниз Харуюки увидел лишь коричневые туфли, и прежде чем он успел понять, что происходит, чей-то слабый голос воскликнул. «Ай!» Харуюки попытался резко затормозить, Однако его реальное тело было слишком неуклюжим, и он не смог справиться с инерцией. Чувствуя, что под ногами у него горячие угли, Харуюки быстро шагнул влево. Так он один должен был бы упасть, но, увы, второй человек шагнул в ту же сторону. Харуюки в лёгкой панике попытался снова изменить направление на первоначальное – В результате произошла катастрофа. Его левая нога запнулась за правую. Ничего не подделаешь. Синий дуэльный аватар пропустил атаку, от которой невозможно защититься. Если бы ощущение Харуюки можно было выразить буквами, это было бы что-то вроде Донпон Нюандзунден. Он эпично грохнулся посреди коридора вместе с человеком, на которого наткнулся. Ну хотя бы Надеюсь, что этот человек хотя бы не относится к какой-то из трёх категорий. К пожилым людям, к женщинам и к страшным людям. а тут же услышал Харуюки. Судя по голосу, очень было похоже на второе, как Харуюки не молился. Теперь он желал только, чтобы это не оказалось ещё и... Ощущая кожей контакт, он откатился влево и, упираясь спиной в стену, перешёл в сидячее положение. Звуки, которые он одновременно с этим издавал, далеко не сразу перешли в извиняющийся голос. П «Про... простите...» Слезы и пот заливали ему глаза. Тем временем его партнер по столкновению тоже наконец приподнялся. Между неосмотрительным, слишком быстро идущим, не глядящим перед собой Харуюки и тем человеком, который затормозил вовремя, вина, несомненно, была распределена в пропорции 10 к нулю. Но партнёр явно был женщиной неопределённого возраста, то есть принадлежал к расе, навык общения с которой у Харуюки был в зачаточном состоянии. Худощавая. В серой курточке и обтягивающих джинсах. Короткие волосы с загибающимися внутрь кончиками. Маленькое лицо в очках с красной пластиковой оправой нетипичный аксессуар по нынешним временам. В общем, девушка, именно в книжном магазине, выглядящая очень уместно. Ну, похоже, обошлось. На душе у Харуюки чуть-чуть полегчало, и он, поклонившись, снова заизвинялся. «Это... Я... я прошу прощения, я вас не заметил!» «Ничего...» Коротко ответила девушка в очках и встала. «Я... Потом огляделась и потянулась рукой к полу рядом с тем местом, где сидел Харуюки. Тот как раз успел заметить лежащую там маленькую сумочку и машинально взял ее. В это самое мгновение девушка еле слышно произнесла «А, не надо!» а Удивился Харуюки, но было поздно. Он совершил еще одну ошибку. Он поднял сумочку за низ. Она открылась, и из нее выпало что-то плоское. «Простите!» Извинившись в третий раз, Харуюки протянул левую руку, чтобы поднять упавший предмет. Девушка коротко втянула воздух и быстро нагнулась. Однако сидящий на полу Харуюки успел первым. В его руке оказался редко встречающийся в наши дни портативный сетевой терминал. Он попытался вернуть маленький, легко помещающийся в ладонь, гаджет в сумочку, но прежде чем ему это удалось, его взгляд упал на дисплей терминала, обращенный к нему верхней частью. О! Негромко вырвалось у него. Сенсор движения среагировал на удар от падения терминала и вывел его из спящего режима, включив экран. Это круто, конечно. Одна только проблема. Фотка, которая видна на этом экране, Харуюки пристально смотрел на знакомое лицо. «Пожалуйста, отдай!» Тихонько произнесла девушка и попыталась отобрать терминал, но Харуюки на автомате отвел руку, потому что на экране была фотография некрасивого паренька с растрепанными волосами, круглыми глазами и невинным лицом. Так, не посмотри. А это Харуюки Арита собственной персоной. Что? Это как вцепившись в терминал, обалдел и Харуяки перевёл взгляд на девушку в очках. Её личика застыла, глаза слегка задрожали. Харуяки продолжил прежнее движение и убрал терминал в сумочка. Возможно, конечно, девушка втюрилась в Харуяки с первого взгляда и втихаря сфотографировала его. Да, это не полностью невозможно. Вероятность примерно такая же, как вероятность того, что завтра на Землю упадет супер-метеорит и наступит конец света. Словом, сомневаться не приходилось. Эта девушка в очках, похожая на книжного червя, попадала в категорию «Женщины» из недавнего списка, но также еще и в категорию «Бёрст» — «Линкеры». Совсем недавно на столе перед Харуюки лежал планшетник. А вот эта девушка работала с портативным терминалом, сидя в туалете. Камера планшетника сняла Харуюки и переслала снимок девушке, которая потом вышла из туалета и столкнулась с Харуюки. Вот что произошло. Если так, если так значит она и есть телохранитель, который должен помогать Харуюки. Легендарный Бёрст Линкер по прозвищу Первый. Аквакарент Сан... Пробормотал Харуюки, девушка в очках подняла взгляд к потолку и прислонилась спиной к стене.